Возлюблю Тебя, Господи, крепости моя, Господь, утверждение мое прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, помощник мой, уповаю на Него, Защититель мой Рог, спасение моего и заступник мой, хваля, призову Господа и от враг моих спасуся, одержавшимя болезни смертные потоцы беззакония сметошимя, болезни адова быдошимя, предварившимя сети смертные и внегда скорбеть ими призвал Господа и к Богу моему воззвать. Услыша от храма святого своего глаз мой, вопль мой пред Ним внидет по уши Его. И подвижися, и трепетно бы и земля, и основание гор сметошеся и подвигошися, яко прогневася на небо, взыди дым гневом Его, и огнью от лица Его воспламенится, углево сгорейся от Него. И преклони небеса и сниде, и мрак под ногами его, и взыди на херувимые летели те на крылу ветреню, и положить тьму за кров свой, окрест его селение его темна вода в облацах воздушных, от облистания пред Ним облацы пройдуша, грады угле огненные и возгреме в небесе, Господь, и выш, не глаз твой, не спасла стрелы и разгная и молнии умножи и смятея, явившись источницы во дни, и открывшейся основания Вселенная от запрещения Твоего Господи, от вдохновения Духа Гнева Твоего, не спасла с высоты приятмя, восприят от вод многих, избавит меня от врагов моих сильных и от ненавидящих мя яко утвердившейся паче мене. Предворишь меня в день озлобления моего и быть, Господь, утверждение мое, и изведи меня на широту, избавит меня яковосхоте мя, як и воздаст мне Господь по правде моей, и по чистоте руку моей воздаст мне яко сохраних пути Господни и не нечествовав от Бога моего, яко вся судьба Его предо мною, и оправдание Его не отступишь от меня и буду непорочен с ним, и сохранюсь от беззакония моего, и воздаст мне Господь по правде моей, и по чистоте руку моею предачи моего. С преподобным преподобен будеши, и с мужем неповинным неповинен будеши, и со избранным избран будешь, и со строптивым развратишися. Яко ты, люди смиренные спасеша, и очи гордых смириши, Яко ты просветишь и светильник мой Господи, Боже мой, просветишь тьму мою, Яко тобой я избавлюсь от искушения И Богу моим приду стену. Бог мой непорочен путь Его славеса Господне разженно Защититель я всех уповающих на него. Яко кто бог разве Господа или кто бог разве Бога нашего? Бог припоясуй меня силу и положи непорочен путь мой. Совершай нози мои якое-лени, на высоких поставляй меня, Научай руцы мои на брани, положилась и лук меден мышца моя, И дал мне си защищение и спасение, И десница твоя восприятмя И наказание твое исправит меня в конец, И наказание твое то мне научит, Уширилась и си, стопы моя под мною, И не изнима плесне мои по жену враги моя, и постигну я, и не возвращусь, а же скончаются, оскорблю их, и не возмогут стать, и падут под ногам у моима, и припоясал мяси силой силою набрай, спял и вся восстающая на мя под мя. и врагу моих дал мяй си хребет, и ненавидящий опотребил потребил и си, и небес спасай ко Господу, и не услышай их, и спню я, прах пред лицем ветра. Я кобрение путей поглаждуя, избавившими от пререканий людей, поставившими во главу языков, люди их же неведях, работашими, слух уха послушавшими, сынами чужди и солгашими, сынами чужди обедчаши и охромоши от своих, жив Господь и благословен Бог, и да вознесется Бог спасения моего. «Бог, дай мщение мне, покоривые люди под мя, избавитель мой от враг моих гневливых, от восстающих на мя, мя от мужа неправедно избавишь меня, мя, Тего ради исповемся тебе, во языцах Господи, и имени твоему пою, величай спасение царева и творяй милость Христу своему Давиду и семени его до века».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 Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, во веки веков. Аминь. Небеса поведают славу Божию, творение же рукой возвещает верх, День, дни отрыгает глаголы, ночь, ночь возвещает разум. Не суть речи, ниже словеса, их же не слышат согласий. Во всю землю изыди вещаний, и в конце вселенной глаголы. Солнце положи селение свое». И той, як жених исходя от чертога своего, возрадуется, як исполин тещи пу, От край небесе исход Его, и средин Его, до края небесе. И нести же укрыться теплоты Его. Закон Господень непорочен, обращает души, свидетельство Господне верно, мудряющее младенцы. Оправдание Господне право, веселящее сердце, заповедь Господне светла. Просвещающие очи, Страх Господень чист, Пребывая век века, Судьбы Господне истинные, оправданны в купе, Вожделенный паче златы И честно много, И слажда паче меда и слов, Ибо раб Твой хранит я в негда сохранить я воздаяние много, Грехопадение кто разумеет От тайных моих очисти мя, И от чуждих пощади раба Твоего, Ащи не обладают мною, тогда не порочен буду я, очищуся от греха велика, и будут во благоволение славеса уст моих, и поучение сердца моего пред Тобою выну, Господи, помощничи мои, избавителю мой. Услышит тебя, Господь в день печали, защитит тебя имя Бога Яковля, послет Ти помощь от святаго, и от Сиона заступит тебя поменеет всякую жертву Твою и всесожжение Твое тучно будет, даст и Господь по сердцу Твоему и весь совет Твой исполнит. Возрадуемся о спасении Твоем и во имя Господа Бога нашего возвеличимся, исполнит Господь все опрошение Твоя, ныне познав, спаси Господь Христа Своего, услышит Его с небесе святаго Своего, в силах спасения десницы Его». Сий на колесницах и сий на конях, мы же во имя Господа Бога нашего призовем, Ти испять и бывшие подоша, мы же востахам и исправихамся. Господи, спаси царя, и услышанный вон жащий день призовем Тя. Господи, силою Твоей возвеселится царь, и о спасении Твоем возрадуется зело, желание сердца Его дал и симу, и хотение усну его неси, лишил его. Яко предварилась Его благословением благостынным, Положилось и на главе Его венец от камня честно. живота просилась у тебе и далость ему долготу дни во век века. Веле славы Его спасением твоим, Славы великлепе возложиши на него. Яку даси ему благословение во век века возвеселишь его радостью с лицем твоим. Яко царь повает на Господа и милостью вышнего не подвижется. Добрящица рука Твоя всем врагом Твоим, десница Твоя добрящется, ненавидящая Тебе. Яко положишь их, яко печь огненную, во время лица Твоего, Господь гневом своим сметет я и снесть их огонь. Плод их от земли погубивший, и семьи их от сынов человеческих. Яко уклониши на тебя злая, помыслиши советы, И же невозмогут составить их. Яко положишь я хрибе Твои сбыцах Твоих уготовишь и Вознесися, Господи, силою твоей Воспоем и Поем силы Твоя, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и и во веке веков. Аминь. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тебе, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тебе, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тебе, боже Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и, и во веке веков. Аминь. Боже, Боже мой, вон Мимевскую оставил Месси, далече от спасения мои моего, славеса, крехопадений моих. Боже мой, воззову во дни, и не услышишь и, и в нощи, и не в безумии мне. Ты же во святем живеши, хвалой Израилева на по уповаши, отцы наши, у избавил вашей я, я тебе возваши и спасошися, на тебя уповаши и не а же есть червя, не человек, поношение человеков и уничижение людей. Все видящие мя шел с у поки покиваша главою, упова на Господа, да избавит Его, да спасет Его, як хочет Его. <Слышко> «Яко ты си исторги мя из чрева уповани моя от сосу, матери моя, к тебе привержен есть ложе чрева, матери моя, бог мой си ты, да не отступишь от меня яко коскор близ, яко не помогай ми, обыдоши мя тельцы мнози, и, и тучни одержаши мя, отверзоши на мя уста своя, яко лево схищай рыкай». Яко вода излияхся, и рассыпавшись вся кости моя, вы сердце мое, яко воск и посреди чрева моего, исше яко скудель, крепость моя, язык мой, прельпе, гортани моему, и в смерти свел мя и си. Яко псимнози, сон лукавых одержаши мя, ископаши руцы мои и нози мои, исчетоши вся кости моя, ти же смотриши и презревши мя раздели шеризы моя себе и одежде моей и меташи жребий. Ты же, Господи, не удали помощь Твою от меня на заступление мое ванми, избави от оружия душу мою, из руки песни единородную мою, спаси мя от туста львовых и от рук единорожь смирение мое. Повем имя Твои, братья мои, посреди церкви воспою у Боящиеся Господа, восхвалите Его, все семя Яковля, прославите Его, да боится же от Него все семя Израилева, яко не уничижи, ниже не годова молитвы нищего, ниже отврати лице свое от меня, Егда возвах к Нему, услыша мя. От Тебе похвала моя в церкви велице, исповемся тебе, молитвы моя воздам пред боящимися Его. Едят убози и насытятся, и восхвалят Господа, взыскающий Его. Жива будут сердца их век века, помянутся и обратятся к Господу все концы земли, и поклонятся пред Ним все в Отечестве язык. Яко Господне есть Царствие, и Той обладает языки, Я ядоши и поклонишися все тучни земли, пред Ним препадут все, нисходящие в землю, и душа моя тому живет. И семя Мое поработает Ему, возвестит Господи Верот грядущий, и возвестят правду Его людям родшимся. Я же сотвори Господь. Господь посет меня и ничтожи меня лиши, на месте зла не там усили мя, на воде покой не воспитамя. Душу Мою обрати на стамя, на стези правды имени ради Своего, и пойду посреди сени смертной, не и зла. Яко ты со мной и си жел твои пацы, твоя тамя утежеста, и предо мной трапезу сопротив мне, Умассел и лем главу мою чашу твою поевающим яко держано, И милость твоя поженет меня все дни живота моего, Еже в дом, Господень, долготу дни, Господня земля исполнения вселенной все живущие на ней. Кто и на морях основал весь, и на реках уготовал ее есть? Кто взыдет на гору Господню, или кто станет на месте святем Его? Не повинен рукам и чист сердцем, и же не приятство свою душу свою, и не кляться лестью искреннему своему, сей примет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса Своего, сей рот ищущих Господа, ищущих лице Бога Яковля. Возьмите врата князи ваши, и врата вечные, и в ниде, царь славы, кто есть сей царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани, Возьмите врата князи ваши, и врата вечные, и в ниде царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь сил, то есть царь славы. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и презно, и в веки веков. Аминь.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 Ныне и пресно, во веки веков, аминь. Живущий на земле душе моя, покайся, персь во гробе не поет, прегрешений не избавляет. Возопи Христу Богу в сердце вече, их прежде, даже не осудишь имя, помилуй мя. Доколе, душе моя, пребывайше в прегрешениях, доколе приемлешь и покаяние приложение, Прими во уме суд грядущий, его возопи Господу, сердцеведче согреших, прежде даже не осудишь имя, помилуй мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. На страшном судище без оглагольников обличаюсь, без свидетеля осуждаюсь, книги, бо совестные, разгибаются, и дела сокровенные открываются. Прежде неживо оном, нам всенародном позорище и мыши испытати, я же мною содеянное, Боже, очисти меня и спаси меня, И ныне и присно, во веки веков, аминь, недоразумеваемое и непостижимое и есть Владычице Бога благодатное, содеянное от Тебе страшное таинство, необъемлемо, габо заченше, родила и плотью.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 И не погуби меня со беззаконьями моими, благий Господи, но искуси меня, Боже, и вразуми сердце мое, испытай меня и увежь, зима моя и вьюгь, аще путь беззакония во мне, и отврати от него, и настави меня на путь вечен, ты бо и путь и истины и живо, и тебе славу возсылаю, собезначальным твоим отцем и пресвятым и благим и животворящим духом ныне и присно и во веки веков аминь